Откровенно говоря, не любил Яран это заклинание. Работает от силы на 20 метров, нестабильно, силы жрет, как пылесос. А главное, сложное, творится достаточно долго и получается через раз. Возможно, как раз потому, что изучать пришлось именно упрощенную версию, маломощную, из кучи внутренних конфликтов. Но, стоит признать, даже столь ослабленное заклинание позволяет заглянуть в любую нору, этого не отнять. Ну, ничего себе!» Выдал он минуту спустя. «Что?» Как только Сара перестала нервничать, из нее буквально поперло любопытство. «Смотри». Иран не стал тратить время на объяснение, просто ретранслировал ей картинку. Нечто подобное он недавно проделывал для Штраубе, и то, что он делал сейчас, отличалось лишь источником данных. Тогда память, нынче же прямая ретрансляция. То есть заклинание качает информацию в мозг Создателя, а тот сразу же передает ее дальше, создавая голограмму. К слову, разрешение заклинания разведчик выдавало очень неплохое. А на картинке была та дыра, через которую они сюда провалились. Даже не приглядываясь, было понятно, через отверстия таких размеров человеку не проникнуть. И почему так произошло, гадать не приходилось. Края медленно сжимались, да не просто так. Они словно прирастали маленькими, хаотично вращающимися квадратиками, Потом каждый из них словно находил себе место и замирал, а к нему прирастал следующий. Картинка получалась эффектная и завораживающая, такая, что глаз не оторвать. «Что это?» «Это...» — Иран пожал плечами. «Если бы я знал. Хотя, конечно, нечто похожее в свое время мне видеть приходилось. Не совсем такое, но все же...» «И?» «Нос у тебя длинный-длинный. Не боишься, что оторвут за любопытство?» не Тебе меня жалко будет...» А кому другому, я его сама отрежу. Ню-ню. Впрочем, какая разница? Это очень похоже на маскирующее заклинание, самоподдерживающееся, замкнутое на себя. Поэтому я его и не почувствовал. Хорошее заклинание имитирует даже поверхность камня. Но при достаточно сильном толчке, ударе или еще каком-то воздействии, оно разрушается. Я вроде бы не сильно, даже не сомневаюсь. Просто такие заклинания рано или поздно накапливают ошибки, изнашиваются, А потом ослабевают. Неизвестно, сколько веков оно существует. Могу назвать только верхний предел. 720 лет. Это как? Именно тогда на этом участке была закончена добыча камня. Дальше работали в других местах. Так что, может, 700 лет, может и 300. Вот как. Но зачем? Думаю, это вентиляционная шахта. Ее выход и маскировался заклинанием. Хотя могут быть и другие варианты. Сара медленно кивнула, будто завороженная, глядя на картинку. А там сделанный ей пролом все зарастал, зарастал, а потом исчез. Глазам предстала лишь каменная стена. Иран вздохнул и аккуратно свернул оба заклинания. «Вот так как-то. Еще одна загадка в общую копилку. Знала бы ты, сколько их у меня за эти столетия набралось». Они помолчали немного. Потом Сара спросила, «Что дальше будем делать?» «Пойдем отсюда. Что же еще?» Наверх нам выбраться можно, но сложно. Да и вряд ли это что-либо принесет. Там нас ищут, наверняка пытаются прочесать катакомбы. Пускай стараются. безумство храбрых поем и песню. А мы пока здесь погуляем, осмотримся. Глядишь и найдем выход. Только вот есть хочется. Как раз с этим пока нет проблем. Я в последнее время стал предусмотрительный. Беру с собой кое-какие запасы. В пространственный карман влезло много чего. В том числе и запасы провизии. Так что перекусили они вполне прилично, даже с вином. Оно здесь при отсутствии под рукой кипяченой воды не роскошь, а средство первой необходимости. Как минимум, так паразиты в организм не попадут. А затем в полный рост стала проблема. В какую сторону идти? Решили ее просто, иран подкинул монету. По большому счету разницы все равно не было. В обе стороны коридор выглядел одинаково. И вряд ли он тянулся очень уж далеко. Люди — существа умные, читай, ленивые. Если тащиться долго, обязательно задумается о средствах передвижения. Здесь же, раз о них разговор не шел, коридор вряд ли ожидался длинным. Так и получилось. Всего пара сотен шагов, и они уперлись в глухую стену. Пришлось возвращаться, на чем свет стоит костеряне удачный выбор. А пройдя те же две сотни шагов, но в другую сторону, спутники вышли на открытое пространство. Вспышка света была такой яркой, что они едва не ослепли, но глаза быстро привыкли. Не такой уж яркий был свет на самом деле, а главное, он сразу многое объяснял. В гномьих пещерах, где Ирану пришлось изображать драконоборца, освещение было точно такое же, разве что не столь яркое. «Гномы! Вот оно как! А больше некому! Да и сходство на лицо. Если кто-то строит как гном, значит это и есть гном, другие так просто не умеют». Во всяком случае, в примитивных мирах вроде этого. А зачем этот коридор был? Вот Сара, вот неугомонная. И что в данном случае принципиально зацикливается на второстепенных частностях. Впрочем, это нормально. Умение видеть картину целиком, выделяя основное и отбрасывая маловажное, придет с годами. Сейчас же пусть радуется легкости восприятия. Это и называется молодость. Судя по всему, часть вентиляционной системы. «Там шахты вроде той, в которую ты свалилась, через каждые несколько метров. Ты вперед смотри лучше». «А посмотреть было на что?» «Огромный зал явно искусственного происхождения. В природе не бывает таких четких, геометрически правильных форм. Высокий свод метров пятнадцать, не меньше. Зачем такое пространство низкорослым гномам?» «Выход из коридора располагался практически под потолком, так что предстояло еще спуститься. Впрочем, как раз с этим проблем не было». Вниз шла лестница, имеющая вид крайне непрезентабельный, зато надежностью от нее так и веяло. Иран погасил светильник. Сара, чуть замешкавшись, сделала то же самое. К чему они? Тут и без того весь потолок сияет. Правда, не так сильно, как показалось вначале. Очень уж много темных, погасших участков. Намного больше, чем в драконьей пещере. То ли выключены, то ли просто гномия техника тоже имеет срок годности. Но все равно света хватало, чтобы рассмотреть подробности во всех деталях. Итак, большой прямоугольный зал. Высокий свод, эффектно подпертый колоннами, разбросанными вроде бы хаотично, однако образующими при этом рисунок непонятный и завораживающий. Как ни странно, практически нет статуй, лишь бы рельефы, покрытые слоем пыли. Хотя нет, одна статуя все же имеется, стоит в дальнем конце зала. Но здесь все традиционно, гном, топор, высочайшее качество, Разве что размеры внушают уважение. Метров пять, не меньше. В другом конце зала ведут наверх лестницы. Странно знакомые, узкие и целых три штуки. Но главное все же не у них. Главное в самом зале. Вернее, аккурат вдоль его стен. По обеим сторонам зала тянулись узкие металлические полосы. Совершенно неожиданные здесь и притом узнаваемые. Рельсы. Если верить совершенному зрению демона чуть отличающиеся формы от принятой в большинстве технологически развитых миров, но тут уж вариантов хватает, и каждый выбирает по себе. Нечего лезть в чужие стандарты. А если у кого-то остались сомнения в правильности сделанных выводов, то их на корню перечеркивал стоящий здесь же поезд. Совсем небольшой, паровоз и четыре вагона. Иран аж головой покрутил. Хотя паровозик на вид и игрушечный, но на самом деле это вполне функциональных размеров и форм машина. И дымить он должен, как сволочь. То-то у потолка такая прорва вентиляционных коридоров. Маразм, конечно, однако для некоторых миров эпохи развитого пара вполне рабочее инженерное решение. Что это? Сара выглядела удивленной. Метро? А? Подземный транспорт, позволяющий быстро и никому не мешая проехать из точки А в точку Б. Не хлопай глазами, потом объясню подробнее. Спускаемся. Гранитные ступени оказались в отличном состоянии. Все же гранит прочнее бетона, и главное, намного медленнее стареет. Плюс, вряд ли по этой лестнице много ходили даже тогда, когда все здесь функционировало, а потому износ был минимальный. Единственное, толстый слой пыли, который их покрывал, в воздух из-под ног поднимался даже не облачками, а маленькими тучками. Но, учитывая головокружительное количество лет, которая все здесь простояла, как в вентилируемые вентилируемой консервной банке, это было наименьшим из возможных зол. Спускался Иран без особой осторожности. Просто не видел в ней смысла. Если ничего не рухнуло до сих пор, то уж их вторжение как-нибудь выдержит. Да и нападения он особо не ждал. Во-первых, из засады при таком освещении атаковать несколько проблематично. Во-вторых, никто не мешал гипотетическому противнику напасть раньше. Ну и в-третьих, Весь его жизненный опыт говорил, жуткие слухи о всевозможных подземельях почти всегда преувеличены до нельзя. Даже если тот, кто их рассказывает, сам верит в то, что видел там чудовищ, а причина тому проста: в темноте лягушка драконом покажется. Издалека, что паровоз, что вагоны казались почти что игрушечными, главное совершенно целыми, садись да поезжай. Вблизи же стало заметно, что все не так радужно, краска облупилась. Кое-где отвалившись вообще. Пятна ржавчины — это уж само собой. Ну а колеса прикипели к рельсам, кажется, намертво. Но все же качество работы давным-давно сгинувших мастеров было нереальным. Иран не знал, сколько веков простоял здесь состав, но весьма сомневался, что агрегаты, сработанные руками человека, выдержали бы такой простой. Рассыпалась бы на детали, а те, в свою очередь, на кучки все той же ржавчины. Очень похоже на реальный сценарий, как ни крути, здесь же. Откровенно говоря, не так-то просто было оценить реальное состояние дел, но, как подозревал Иран, что паровоз, что вагоны все еще ремонтопригодны. Даже небольшая цистерна, которая располагалась между паровозом и вагонами, не потекла. И, к слову, это говорило как минимум о серьезном уровне развития местной техники. Паровоз ходил весьма похоже на жидком топливе, А это, в свою очередь, подразумевало весьма хитрую машинерию. Пока он предавался размышлениям, вечно любопытная Сара прошла чуть дальше, заглянула в окно вагона, в котором все еще каким-то чудом удерживалось стекло. Еще через секунду раздался дикий виск. Так обычно верещат истеричные дамочки, увидев мышь. Но вот только Сара была слеплена не из того теста. Ей, чтобы испугаться по-настоящему, требовалось нечто посерьезней. Реакция демона была предсказуемой. Стремительный бросок, короткое движение руки, отбрасывающее девушку назад. В раненом плече будто раскаленная кочерга провернулась. Но и рану было плевать. На ладони его замерцал шар пульсирующего огня. Простое, без изысков, заклинание. Таким он недавно, аккурат после танцев, угостил мага-убийцу. И сам, будем честны, едва не словил такое же. Скрытое в нем до поры силы вполне хватило б, чтобы превратить все три вагона в филиал крематория. Аккуратно заглянув в окно, Иран готов был его применить, но увиденное оказалось слишком простым и прозаичным. Огненный шар потух, впитавшись в ладонь, а Иран, выдохнув, шагнул назад. Ничего, бывает и хуже. Конечно, человека неподготовленного зрелище шокирует, но к чему так орать? Вагон был скомпонован, как в большинстве метропочки во всех мирах. Довольно узкий, с лавками вдоль бортов, когда-то обитых тканью, а теперь демонстрирующих миру полуистлевшую набивку. И кости. Они были всюду, на полу, на сиденьях. Из груд полуслевшей одежды весело скалились черепа. Очень интересно. А снаружи их нет. И чего спрашивается было визжать, будто трупов не видела. С другой стороны, такого количества, да еще в столь гм, обнаженном состоянии, уж точно не видела. И все равно не стоило так орать. Впрочем, девушка уже успокоилась, разве что старалась держаться подальше от вагонов. Иран, к слову, ее отлично понимал. Как ни крути, а зрелище достаточно неприятное даже для него. Тем не менее, он неспешно обошел поезд, заглядывая в окна вагонов и убедившись, что там везде одно и то же. Заглянул в будку машиниста, убедившись, что там то же самое. Три костяка, все правильно, машинист и два кочегара. Потом напряг зрение до предела — и запустил большой светящийся шар вдоль рельсов. Надо было проверить, что в тоннеле. Ничего там не было, зря напрягался. Метров двадцать, и все, массивные железные ворота наглухо перекрывали проход. С другой стороны было то же самое. И на соседней ветке тоже. Что же, хоть что-то становится ясным. Очевидно, последнее он, задумавшись, произнес вслух, потому что Сара тут же спросила, что стало ясно. «Гм, а, ну, тут все просто» что бы ни случилось, люди, находившиеся здесь, рассчитывали отсидеться. «Те металлические пластины? Ворота?» «Да. Судя по всему, они перекрыли тоннели, а потом люди залезли в вагоны и заперлись в них. Там всюду, даже в паровозной будке, закрыты внутренние засовы. Но это их не спасло». Голос девушки был задумчивым, да нельзя. Иран медленно кивнул. «Да, не спасло. Интересно, что их убило?» «Магия?» «Возможно». «А может и кое-что другое. Знаешь, я сейчас наложу на нас дезинфицирующее заклинание, и больше к вагонам не подходи. Если это какая-то болезнь, то ее возбудители могли и сохраниться. Эта дрянь такая, что не приведи, Господь». Сара протестовать не стала, и, сотворив заклинание, Иран очистил кожу лица и рук от возможных бактерий с вирусами. «Потом все будет чесаться, плевать. Главное, живы останутся. А неудобства можно и потерпеть». И вообще надо выбираться отсюда. Лестницы, как и предполагал Иран, оказались самым обычным эскалатором. Навеки застывшим, однако вполне узнаваемым. Правда, довольно узким. По такому не побежишь, обгоняя более спокойных пассажиров. Пыли на нем накопилось изрядно. Она забила все, кое-где на стыках спехшись в засохшую грязную корку. Видимо, сюда иногда проникала вода. Плюс смазка здесь просто обязана быть. Но когда Иран для пробы пару раз подпрыгнул, ступени даже не скрипнули. Механизм, конечно, умер, но запас прочности, заложенный создателями этого места в конструкцию, впечатлял. Стены туннеля поражали отсутствием каких-либо рекламных щитов. Даже их остатков не наблюдалось. Видевший метро в разных мирах, Иран хорошо помнил, что там они имелись почти всегда. Где-то больше, где-то меньше. Не реклама, так что-нибудь агитационное или хотя бы инструкции, но имелись. Здесь же голые стены, облицованные сутой той же плиткой. Но в отличие от вентиляционных коридоров, никто не пытался вылезать сюда с плебейским кафелем. Только и исключительно камень. И это в конечном итоге сыграло с дизайном злую шутку. Там, где качество наспех керамики плевать на творящиеся вокруг катаклизмы, благородный мрамор покрылся неприятными видопорами – Словно изъеденный червем, апотеки воды и вовсе придали ему непрезентабельный вид. Плюс кое-где плиты осыпались, и из образовавшихся дыр торчал наружу дикий, необработанный камень. Впрочем, на общую прочность это не влияло. Единственное, мало испортило настроение. Иран бы не полез наверх, но, увы, его заклинание попросту не добивало. Здесь под землей, когда идешь наверх, слишком много слоев породы, и это вносит искажения в работу магии. Так что ножками, ножками пришлось изображать бодрый вид и шагать наверх. А вот идти оказалось неудобно. Все же адаптированная высота ступеней была под чуточку иные пропорции. На лестнице, по которой путешественники спускались в зал, имелась та же проблема, но там восприятие притупляло любопытство. Смотрели на окружающие, разинув от удивления рот, а потому не воспринимали мелкие неудобства. Плюс шли вниз, а вот сейчас, увы. Когда эскалатор двигался, вряд ли размер ступени играл заметную роль. Но сейчас, увы и ах. Для того, чтобы ступать на каждую ступеньку, чересчур низко, а через одну — высоковато. Хорошо еще высота оказалась сравнительно невелика, метров тридцать, не более. Будь Иран в нормальной физической форме, поднялся бы, не запыхавшись. Увы, конкретно сейчас он этим похвастаться не мог. И, закончив подъем, чувствовал, как сквозняк холодит спину через насквозь пропитавшуюся потом рубаху, а голова предательски кружится. Но эти неприятности еще можно было терпеть, а вот результат подъема, хоть и подспудно ожидаемый, удручал. Все те же бронированные двери намертво перекрывали выход. Те, кто запечатывал метро, изрядно постарались. Что будем делать? Сара, несмотря на усталость и встряску от взрыва, по-прежнему выглядела отвратительно бодро. Молодой и крепкий организм, не испорченный дурными привычками. «Куда деваться?» Иран вздохнул, пожал плечами. «Искать систему аварийного открывания нет смысла. Гномы умеют, умели прятать свои секреты. А подсказок, в отличие от пещеры дракона, никто нам оставить не догадался. Провозимся до Ишачьей свадьбы, и все без толку. Поэтому возвращаемся и попытаемся найти выход через вентиляцию. Там вроде коридоров хватает, шахт тоже». Не получится, вернемся туда, где мы вошли, придумаем, как залезть. А потом? Ну, когда выберемся отсюда? Я думаю, заглянем к королю и спросим у него. Мне, откровенно говоря, смертельно надоела вся эта беготня. Так что попробуем решить вопрос, начиная с самого верха. Так нас к нему и пустят. Скептицизма в голосе девушки хватило бы на десятерых. Иран даже поражался иногда, сколько может быть лиц у одной единственной особи женского пола. Причем совсем юный. И все равно, то она ведет себя, как и положено, наивной девушке, то просыпается в ней понимание жизни, которого хватит на десятерых: Не переживай, нас пустят. Они пустят, найдем вариант, как пройти. Дворец охраняется довольно паршиво. Да? Ну конечно. Предки считали, что король не должен бояться своего народа, и со временем это стало традицией. И что, никого не убивали? Как ни странно, нет. Покушения на королей осуществлялись где угодно. В гостях, на охоте, но во дворце никогда. Возможно, еще и потому, что охрану своих апартаментов короли по традиции набирали не из гвардии, а из ветеранов обычных строевых полков. Как показала практика, они надежнее. Я даже не знала, что в столице такие оригинальные нравы. Это еще что? Дед нынешнего короля вообще был интересным человеком. К народу близким, справедливым. Помню, гулять по городу, одевшись под небогатого дворянина, любил. Мог выпить в таверне с простыми людьми. Ну и послушать, чем они живут, да на что жалуются. И что, помогало? Еще как. Сколько тогда чиновников головы лишилось, не перечесть. И с чувством юмора все было в порядке. Как-то гуляя вот так, случайно забрел на концерт бродящие трупы. Спектакль посмотрел. А на следующее утро приглашают их во дворец. Те в полуобморочном состоянии пришли. Думали, их пригласят перед важной публикой выступать. А им чуть не с порога. Хорошая у вас пьеса. Но вот у главного злодея усы прямо как у меня. Это идеологическая диверсия. Есть мнение. Актера повесить. Сценаристу отрубить голову. Режиссера сжечь. Те начинают за сердце хвататься и по стенам на пол съезжать. Ну а канцлер, твой прадед, кстати, королю и говорит. Может, лучше артисту усы сбрить. — Король подумал немного, плечами пожал. Ну или так. Сара хихикнула. Помогло? Да. С тех пор режиссеры очень внимательно следили за качеством своих спектаклей. Ладно, все. Отдохнула, тогда пошли. Сара кивнула, повернулась, чтобы спуститься, и ойкнула, с непостижимой быстротой, оказавшись за спиной наставника. Причем, если раньше обычно он сам запихивал туда излишнюю бойкую и готовую показать всему миру свою крутезную девушку то сейчас она справилась без чужой помощи самостоятельно. Да так шустро, что только диву даешься. Впрочем, и причина для этого имелась веская. Как минимум, для непосвященного. Над лестницей, паря в воздухе, неспешно поднималось нечто странное. Более всего это напоминало фиолетовую медузу. Полупрозрачную, аморфную, с трепещущими краями и гроздью длинных тонких щупалец. Довольно противно выглядящих, кстати. На человека непосвященного это зрелище, безусловно, производило впечатление. На посвященного, впрочем, тоже. Разве что страха не внушало. Это дистарф, не бойся. А продукт стихийной некромантии, весьма редкий, самоорганизующаяся некротическая субстанция, появляется на месте гибели большого количества людей. Если они умерли одновременно, это сопровождается мощным выплеском некроэнергии. В случае, когда она не успевает или не может рассеяться в пространстве, некоторые призраки, задержавшиеся на этом свете, могут сконцентрировать ее вокруг себя, образовав нечто вроде псевдоматериального тела. Такого, например, как ты сейчас видишь. Существо не опасно, иногда разумно. И что нам делать? Страх у девушки ушел, сменившись любопытством и извечной женской практичностью. Ничего. Постой тут. Я хочу его прозондировать. Зачем? Так интересно же, второй раз в жизни Дистара вижу, и в первый заняться его изучением я никак не мог. О том, что они тогда сваливали от дикарей, желающих перекусить свежими гостями, Иран благоразумно умолчал. К делу это не относилось совершенно, а вспоминать о том, как они, вроде бы особо крутые представители Homo sapiens вообще и магического сообщества в частности, драпали от явно низших существ, было неприятно. Впрочем, Сара и не интересовалась, завороженная зрелищем приближающегося Дистара. Иран же, подумав на всякий случай, приготовил защиту. Теория теории, но не факт, что кто-то изучал Дистара такого возраста и таких размеров. Неизвестно, как существо развивалось, чему могло научиться. Не факт, что осталось таким же неагрессивным и ни на что не способным, как относительно молодые представители этого извращения магической эволюции. А то высоколобые академики, сколь мог вспомнить Иран, изучали как раз таких, молодых до да ранних. И недолго, потому как не нашли им практического применения. При виде неспешно идущего ему навстречу человека, Дистар остановился, зависнув в воздухе и вяло шевелящу пальцами. Впечатления чего-то агрессивного он не производил. Впрочем, обижать тоже не собирался. А потом Иран услышал голос. «Да, именно так». Голос возник в его голове, словно бы заполнив ее всю. И рано показалось на миг, что его мозг находится в колоколе. Хорошо еще звенящим негромко и довольно мелодично. «Здравствуй, человек!» «Здравствуй, те!» При общении стоило быть вежливым. «Так, на всякий случай!» В ответ раздался короткий смешок. «Мы уже не думали, что когда-нибудь снова увидим живых. Сюда даже крысы не заползают. Мне казалось, эти твари есть везде». — Везде, где есть пища. А здесь им делать просто нечего. Правда, раньше пытались зайти, но мы их убили. Опа! Это к вопросу о том, что Дистар не опасен. Существо, которое способно уничтожить одну из наиболее приспособленных к выживанию в любых условиях тварей, отнюдь не так слабо, как написано в учебниках. — Вас много? Мы одно. Извините, что не могу представиться, у нас много имен. Наверное, поэтому мы и не сошли с ума. — Не бойтесь, люди, мы не причиним вам вреда. Мы просто хотим поговорить. Дистары впрямь хотел всего лишь поговорить. И если привычный Иран сидел с каменным лицом, вряд ли обманывая этим собеседника, но хотя бы сохраняя достойную магоневозмутимость, то Сара ахала и хваталась за щеки. А все потому, что рассказывала подземное существо, и впрямь много и интересно. И благодаря его рассказу, Перед Яраном и Сарой приоткрылся краешек глобальной картины. Маленькая часть большой трагедии. Это случилось больше 800 лет назад. Обычный день, в меру солнечный, в меру облачный, в меру теплый, в меру ветреный. Короче говоря, сентябрь во всей красе. И по причине хорошей погоды метро не было загружено. В вагонах мало кто стоял, в большей части нашлись сидящие места. Тем более, что и линия, та не самая ходовая, соединявшая окраину города с другой такой же окраиной. На этом Иран мысленно присвистнул. По всему выходило, что то, что сейчас называют столицей королевства, было чем-то вроде припортового поселка на окраине большого города. Дестар насчет произошедших наверху изменений был не в курсе, но охотно подтвердил, да, здесь был порт и небольшие склады. Молодой, только что начавший отстраиваться район. Заселенный преимущественно людьми, гномов тут решило отстроиться довольно мало. «Вот тебе и одна из загадок подземелья». Гномы не стали заниматься лишним украшательством потому, что оно было даже не второстепенным, а насквозь периферийным и на тот момент незагруженным. Вот и не стали возиться. Сделав для себя этот вывод, Иран извинился перед терпеливо ждущим собеседником, которому своими мыслями невольно сбил монолог, и рассказ продолжился. «Да, станция была периферийная» неудивительно что когда поезд затормозил на станции из него мало кто вышел впрочем и зашло то всего двое человека гном оживленно о чем то спорившие за давностью лет дистар не помнил о чем именно да и неважно это было поскольку тут все и началось паровоз только дал гудок готовясь к отправлению как с грохотом рухнули перекрывая тоннель огромные стальные двери герметизация позволяющая случись нужда перекрыть доступ подземным водам Такое уже происходило однажды, и, учитывая близость реки, ничего принципиально невозможного в происходящем не было. Процедура, в принципе, была стандартной, отработанной и предусматривала эвакуацию пассажиров. Что и было произведено, без паники они выбрались из вагонов и вместе с машинистом паровоза и служащими станции потопали к выходу. Эскалаторы тогда еще работали. Вот только поднявшись, они обнаружили, что здесь тоже все перекрыто. И это уже ни в какие ворота не лезло. Ворота наверху были предназначены для военных действий, если, не дай Боже, такие начнутся. В небе, правда, летать куда и как угодно могли только некоторые воздушные маги, но у всех еще был памятен случай, когда во время последней войны противник, воспользовавшись попутным ветром, запустил воздушный шар. Бомбить войска с такого довольно сложно, а вот мимо города не промахнешься, и сброшенная магическая бомба в дребезги разнесла не самый маленький квартал. С тех пор к воздушной угрозе относились серьезно, и метро рассматривалось в том числе и как убежище. Что же, регламент был разработан и для такой ситуации. Все же гномы известные формалисты и обожают создавать инструкции на все случаи жизни. Все довольно просто – спуститься на станцию и ждать. Они спустились, чувствуя себя в безопасности за герметично закрытыми дверями. А потом из вентиляционных коридоров поползло синеватое облако. И люди, прятавшиеся на станции, поняли, что те, кто составлял инструкции, кажется, на все случаи жизни, переиграли сами себя. Станция метро превратилась в гигантскую ловушку. Они сделали единственное, что могли, зашли в вагоны и заперлись в них. Но облако спустилось вниз, накрыло поезд. И люди умерли. — Что это было? — спросил Иран, стараясь, чтобы голос звучал ровно и бесстрастно. — Газ? — Магия, — столь же бесстрастно ответил Дистар. Трое из меня были магами, слишком слабыми, чтобы отбиться, но достаточно квалифицированными, чтобы понять, какое заклинание против нас применили. Он говорил, объяснял, и Иран, даром что недоучка понял. Заклинание массового поражения. В технологических мирах аналогом был ядовитый газ. Армейское заклинание не слишком высокого уровня, но крайне мощное. И что же тогда случилось? Неужели все, что произошло на планете, — последствия самой обычной войны? Адистар, между тем, продолжал свой рассказ. Люди в вагонах погибли. Тяжело, мучительно, страшно. Заклинание убивало медленно. Оно было из разряда некритических, А многие не слишком нормальные психические адепты этого направления любят мучения жертв. Это позволяет им самоутверждаться. В общем, все умерли. Но история на этом не закончилась. Слишком много магии оказалось в закрытом объеме. Очень хорошо препятствовали ее рассеиванию герметично запертые, усиленные магическими щитами двери. В результате образовалось нечто вроде нарыва на ткани бытия. А когда неделю спустя нарыв лопнул, родился он, Дистар. Он был необычен. Впрочем, это Иран понял сразу. Обычно Дистаром становится одиночный призрак. В принципе, других вариантов теория некромантии даже не предусматривала.